Глава тридцать Почти свидание. Мы расположились в той самой таверне, где до этого пришлось однажды обедать. С разницей лишь в том, что сейчас шарахались только от одного комиссара, а вот на меня поглядывали с интересом. Лорд Норвашский расположился на третьем стуле чуть в стороне от нас и с превеликим интересом уставился в окно. Кто-то мог бы подумать, что суровый работник полиции высматривает там негодяев. Но лишь я, ну и, может быть, комиссар, знали, что единственное, что заботит нежить, это его отражение в стеклянной витрине. Я решила не обращать внимания на временное неудобство в виде третьего лишнего. Весьма довольная поправила открытый ворот платья, за которым прятался шикарный бюст, и с улыбкой села за столик. «Ну что же вы, комиссар?» Улыбнулась я мужчине, который до сих пор стоял. Или думаете, что я кусаюсь? Роберт шел хмыкнул, усевшись напротив, поинтересовался. Скажите честно, Элеонора, вам нравится обладать властью над людьми? Сказать честно начальнику полиции, что я думаю по поводу власти? Приподняла в ответ бровь. «Послушайте, Руперт, я не настолько уверена в себе и уверена в вас, чтобы так рисковать. В конце концов, с вами никогда не знаешь, где кончается шутка и начинается протокол». Судя по тому, как дрогнули губы мужчины в улыбке, ему мой ответ понравился. В этот момент подошла подавальщица. Улыбнувшись комиссару, она бросила на меня неприязненный взгляд. Как удивительно меняются женщины, когда видят перед собой конкурента. Видимо, в прошлом моем обличии я не представляла такой опасности. Зато сейчас маленькие глазки на румяном лице недовольно сузились, но при этом она крайне любезно проговорила, снова обращаясь исключительно к мужчине. «Здравствуйте, господин полицейский, вам как обычно?» Он уже было открыл рот, чтобы высказать свое согласие, а я это ясно увидела подрогнувшим мимическим мышцам, как вмешалась. Ну, не удержалась, каюсь, но очень искренне. «Милочка», — перетянула я внимание на себя, очень вежливо улыбаясь, «господину комиссару, как обычно, также, пожалуйста, подай нам два кофе и самый нестрашный ваш десерт в двух экземплярах». «Я не ем сладкое», — напомнил мужчина, но я пропустила это мимо ушей. «Сейчас я впервые в жизни устанавливала рамки рядом с... ну, почти моим мужчиной, так что позволила себе то, что не позволяла никогда». «Не переживай, Руперт. сладко улыбнулась я, чего смоляная бровь на лице мужчины улетела куда-то в челку. «Я уверена, нам подадут что-то такое, что тебе обязательно понравится. А мне...» Снова улыбнулась я девушке. «Салат с морепродуктами». «Такого нет», — довольно неприветливо отозвалась она. «Нет», — я задумалась. «А с говядиной?» «С говяжьим хвостом или с говяжьими мозгами?» «Уговорили», — решила я. «Просто салат, без мяса, без гадов, без прочих живых существ. Мне вполне достаточно кофе, десерта и одного салата». И снова посмотрев на комиссара, улыбнулась. «Мне же надо беречь фигуру, правда?» Он решил ответить, но, видимо, не знал, что ответ должен оказаться правильным, потому что я услышала следующее. «Не думаю, Элеонора, что с вашим характером вам когда-либо удастся выглядеть плохо». Скорее наоборот, вы всегда будете отвратительно хороши. У меня от подобного комплимента отпала челюсть. Резко, захлопнув перечень блюд, я возвестила. Все. Девушка хмыкнула, кинула взгляд на неподвижного утопленника, но, решив не настаивать на обслуживании, направилась обратно в сторону кухни, на этот раз даже не пытаясь спрятать язвительную улыбку. «Мы перешли на «ты». Поинтересовался мужчина, с интересом меня рассматривая. «Нет, конечно. Вы что, не могли мне подыграть?» Взорвалась я. «Впервые в жизни почувствовал хоть какую-то власть». «Ага». Он улыбнулся. «Все-таки власть вы любите». Мне кажется, после этого вопроса я услышала скрип собственных зубов. «Комиссар шел. «Определитесь, пожалуйста, кто вы сейчас. Либо вы мужчина, который пригласил девушку на свидание, либо полицейский, расследующий дела и допрашивающий подозреваемого. Если первое, то не стоит заваливать меня подозрительными вопросами и всячески другими способами портить настроение. Ну, а если вы остаетесь полицейским, то, боюсь, хорошего общения. И вообще отношений у нас не получится». Я настолько прониклась собственной речью, что вскочила с места в полной уверенности, что могу сбежать без оглядки. «Женщины всегда так себя накручивают». Немного растерянно поинтересовался он. «Да», — оторвался от окна лорд Норважский. «Плохо». Сам себе кивнул полицейский. «Привыкните». Я посмотрела в серые глаза с вызовом. Собеседник тяжело вздохнул. «Хорошо. Что вы от меня хотите?» «Я могу попросить все, что угодно», — осторожно поинтересовалась я. «Все, что не противоречит законам», — хмыкнул он в ответ. «Тогда я хочу знать, что вы ждете лично от меня», — решилась я, усаживаясь обратно. В конце концов, не настолько я молодая и неопытная, чтобы верить в любовь с первого взгляда. Только не у этого мужчины. «Было бы неплохо поймать убийцу», — Руперт пожал плечами. «Тогда вас не отправят на костер и...» «И?» — подтолкнула я его к нужной мысли. «И все». «Но я вам зачем? Не как свидетель, а как женщина. Или вы всех свидетелей целуете?» «А, так вы про это?» Кажется, мужчина, вопреки всем разумным доводам, расслабился. Я-то думал, вы про расследование, а вы, оказывается, про чувства. Что ж, если вам интересно, то я планирую разобраться с преступником и поселиться у вас на кладбище. Здравствуйте, приехали, — обалдела я. У вас что, дома своего нет? Нет. В Ревендале я арендую квартиру. Пожал он плечами а ведьма в черте города жить не может так что не вижу причин отказываться от жизни в вашем новом доме давай альфонс господин комиссар восхитилась я подобной наглости по вам сразу и не скажешь боюсь мне не понравится значение этого слова улыбнулся он принимая из рук подавачица наш заказ если дело в деньгах то я обеспечен на несколько поколений вперед так как имеют титулы и состояние, пожалованные королем за некоторые прошлые заслуги. «Ах!» — отозвалась официантка, почти растекаясь служицей перед офицером. Я яростно посмотрела на нее, отчего девушка наконец-то смутилась и вспомнила о профессиональной этике. Быстро поставив блюдо на стол, она снова исчезла из виду, с великим сожалением, пытаясь услышать еще пару фраз. Только вот я не планировала даровать ей эту возможность, так что, дождавшись, когда мы вновь останемся одни, наконец-то переключилась на мужчину. Для начала недоверчиво осмотрела поношенное пальто и довольно помятые ботинки. А вы точно не врете? Что-то вы больно смахиваете на того, кто все деньги вложил в крайне прибыльное дело, а сам просит девушку за него счет в ресторане закрыть. «Разве я вас об этом хоть когда-нибудь просил?» «Нет, но лучше действовать на опережение. Не растерялась я». «Это немного по-другому называется?» Хмыкнул он в ответ, а затем, немного подумав, спросил. «Если вы мне не верите, то как сделать, чтобы поверили?» «Предпочитаю видеть поступки как подтверждение слов». Высокопарно произнесла я, внутренне уже раздумывая, как именно буду проверять мужчину на состоятельность и скупердяйство. «После женитьбы могу переписать состояние на ваш счет. Безразлично, пожалуй, плечами. Я все равно этими деньгами не пользуюсь. а Женщины, говорят, довольно быстро находят применение бесхозным средством». «О, это как-то вроде слишком». Я выпучила глаза, стараясь алчно ими не сверкать. «Элька, да ты отхватила настоящего богача. Надо брать, пока не передумал. Он, конечно, сухарь редкостный, но и я трепетная дева, падающая в обморок от мужских кубиков, хотя, уверена, у комиссара они более чем впечатляющие». «Так, подождите, какой еще женить бы?» Очнулась я от сладких грез, где уже пожизненно не работаю и расселась на крепкой мужской шее. Мы не договаривались на женитьбу. Честно говоря, это слово не вызывало во мне никаких положительных эмоций. Провдеформация. Комиссар, прошу прощения, но я не собираюсь за вас замуж. Жить хотите вместе без проблем, но замуж? Простите, я не готова к таким отношениям. Ложка с супом не дошла до рта мужчины. Он молча вернул ее в тарелку и довольно грозно свел брови на переносице. «Так, а теперь быстро, коротко и по существу. Что еще за возражения?» Я немножко растерялась от подобной постановки вопроса. «Как бы вам сказать...» — поторабанила пальцами по столешнице. «Дело в том, что мы недостаточно хорошо знакомы для поспешного заключения брака. «Но достаточно для потрошения моего банковского счета, не правда ли?» Проницательно заметил он, как бы между делом. «Тем более, что между нами случился всего лишь один поцелуй», — нашлась я. У комиссара от возмущения затрепетали ноздри. «Всего лишь один поцелуй?» Разъяренно выдохнул он. «Элеонора, не хотите ли вы сказать, что для вас всего лишь один поцелуй ничего не значит?» «Ну да», — моргнула я. «Похоже, в этом вопросе мы с вами не сойдемся во мнениях. Я уже упоминала, что не отсюда, и моя работа до этого времени связывалась именно с тем, чтобы заключать браки». «Так вы еще и священник?» Возмущение комиссара достигло максимального предела. Он смотрел на меня с таким осуждением, как будто я оскорбила его любимую бабушку. «Вы лично заключали священные союзы и сейчас говорите, что это все не важно?» «Да при чем здесь это? Главное то, что я вам даже не нравлюсь!» — воскликнула я почти с отчаянием, глядя на мужчину. «С чего вы это взяли?» «А я не знала, с чего я это взяла». И собственного опыта, скорее всего. Все же, как минимум, я видела сотни и тысячи влюбленных мужчин, и они хоть и выглядели по-разному, но все же совсем не так, как тот, кто с каменным лицом требовал от меня сейчас брака. Руперт, послушайте, у меня большой и болезненный опыт. Мало того, что меня саму когда-то предали, Но кроме этого, я много раз видела, как люди встречаются, женятся, а потом расходятся. Я предпочитаю действовать по-взрослому и не доводить дело до свадьбы. Тогда в любой момент можно разбежаться. Я улыбнулась всеми силами, показывая, что не намерена с ним ссориться. В конце концов, он же мужчина, ему это выгодно. Но так как передо мной сидел совершенный чурбан, то он лишь поджал губы и вернулся к своему супу. «Вы ничего не скажете?» – осторожно осведомилась я. «Нет». «То есть вы согласны со мной?» «Нет». Последовала пауза. Я молча ковырялась вилкой в салате, не зная, куда повести разговор. Хотелось как-то доказать, объяснить. Но как убедить того, кто не только не спорит, но и смотрит на тебя, как будто ты преступник века? Наконец меня осенило. «О, я знаю! Ведь в вашем мире на ведьмах не женятся, это не принято!» «Да, совершенно не принято. Будет большой скандал!» «И?» Он отправил ложку супа себе в рот. «И?» – переспросила я. «Переживу как-нибудь?» – пожал он плечами. «А ведьмы?» Гадость говорил, что Ковен-ведьм тщательно следит за тем, что происходит внутри их общины. «Я, конечно, ни одну ведьму здесь еще не встречала, но если они узнают, что в теле их товарки другой человек...» Я понизила голос до шепота, наклоняясь ближе к комиссару и пытаясь донести старые страхи, которые в последнее время немножко отодвинула в сторону. «Я не думаю, что им понравится, что одна из них связала свою жизнь с полицейским». Собеседник усмехнулся, глядя на меня с нескрываемым превосходством. «Элеонора». Он отодвинул от себя пустую тарелку и придвинул чашку с кофе. С некоторым пренебрежением посмотрел в ее нутро, потому что ему, как мне, добавили туда молока. Но, глубоко вздохнув, с видом великомученика отхлебнул глоток. «Вы думаете, ведьмам сейчас до вас?» «А разве нет?» Удивилась я. На самом деле, мне казалось, что стоит нам разобраться с личем, и появится очень много новых проблем. В конце концов, ревендалем этот мир не заканчивается. Есть еще неизвестный нам пока король, какие-то сложности на работе у мужчины, ведьминские силы, которые, возможно, превратят меня в младенца и многое-многое другое. Но сейчас меня интересовала именно реакция Ковина. Последовал тяжкий вздох, а затем, брезгливо отодвинув от себя пару эклеров, начальник полиции сплел пальцы. «Поверьте мне, сейчас ваши бывшие товарки сидят по подвалам, мечтая лишь о том, чтобы следующие жертвой лича стали не они. Так что, если вы каким-либо образом выживете и избежите прямой казни его величества, потому что наш противник делает все для этого», то можно сказать, что вы сможете потом жить, как вам заблагорассудится. И если вы умудритесь это сделать без серьезных нарушений закона, то вас никто не тронет. Так как ведьмы, я не раз вам повторял, находятся под защитой короны. Они, точнее их силы, выгодны монарху, или вы забыли? Это все слишком сложно. Ну, я и не ожидал, что женщина быстро во всем разберется. Хмыкнул он, наблюдая за тем, как я мрачно дожевываю один эклер и тянусь за вторым. «Так что на вашем месте я бы о ведьмах не волновался. Сейчас главное сделать то, что мы должны. Потом можно уже и жизнь обустраивать. Я тут разговаривал с Дереком, и нам обоим кажется, что вы слишком легкомысленны. Что вы имеете в виду? Вы бы поменьше общались с окружающими». Туманно посоветовал он. «Это еще почему?» Он пожал плечами. «Не знаю, может, потому что любой из них может оказаться тем, кого мы ищем?» «Я ни с кем не общаюсь», — возмутилась я. «И так сижу, как затворница». «Даже к Евкине не сходила, а ведь вы, бедняжку, посадили под замок. Все, с кем я хоть как-то пересекалась, это работники вашего отделения». «Никому нельзя доверять», — вдруг проговорил он. Я перестала жевать и, подавившись, хлебнула обжигающего кофе. «В смысле?» «Вы имеете в виду, что кто-то из наших знакомых может оказаться...» Опять, понизив голос до свистящего шепота, я продолжила. «Личим?» «Никогда нельзя отрицать эту возможность. Но не волнуйтесь, вас он не тронет». Ведь лич не может причинить физическую боль своему создателю. Он и без этого мне жизнь портит. Не могу не согласиться. Но чем больше сил он вам передаст, тем сложнее доказать, что он действовал не по вашей указке. Так что я повторяю, ни с кем, ни с кем не общайтесь. Кроме вас? Да, кроме меня. Не заметив иронии, кивнул комиссар. О! «Вдруг осенило меня. Именно поэтому вы тогда и отдали один из артефактов Дереку, чтобы он защитил меня в случае чего». «Какой артефакт?» – переспросил мужчина. «Ну, тот самый, который вы выписали из столицы, чтобы можно было нейтрализовать лича». «Элеонора, вы что-то путаете. Это очень сильные артефакты, и просто так их никому не передают». Дереку я дал лишь брошь, которая сейчас красуется на вашей груди. И я инстинктивно прикрыла руками драгоценную вещицу, которая выпустила меня за пределы кладбища. Так вот, один артефакт, который способен убить личи или справиться с ведьмой, находится у меня, а второй, в тот момент, когда мы забирали вас с кладбища, находился у рабочей группы, и она патрулировала город. Их всего два. И еще один небольшой всегда при мне. Но он лично и настроен только на меня. И артефакт не отличия, а от воздействия ведьминских чар. Видя мой возмущенный взгляд, комиссар усмехнулся. Мало ли вы захотели бы меня околдовать. А так я абсолютно уверен, что вы желаете мне только добра. Я желаю вам провалиться сквозь землю воскликнула я прекрасно понимая что на мужчину мое проклятие не подействует ну или в крайнем случае у меня в запасе целый час чтобы его отменить но сказать хоть что то очень хотелось руперт вы меня поражаете и вы еще хотите на мне жениться ну да безмятежно отозвался он не бывать этому вскочила я на ноги да и дать пирожное не будете Кивнул он на обкусанный эклер. «Нет», – поджала я губы. «И, скорее всего, мы все же друг друга не поняли, или вы просто день перепутали. Потому что я точно помню, как Дерек показывал мне пистолет, которым можно нейтрализовать лича. На него тогда еще гадость среагировал очень странно. Чашка с кофе резко отлетела в сторону, и, не удержавшись на краю стола, упала вниз, с треском разбившись на три части». Из подсобки выглянула официантка, удивленно посматривая на одного из самых спокойных своих гостей. Мужчина, не обращая на это никакого внимания, впился в меня взглядом и потребовал. А «Вот теперь, Элеонора, медленно повторите то, что вы только что сказали. Вспомни все до последней детали». Я настолько растерялась, что застыла столбом и затем с ужасом, понимая, на что намекает мужчина, Начала бормотать. «Ну да. Дерек пришел ко мне забирать в отделение по вашему приказу. А потом в дом заглянул гадость и начал шипеть на Коронера. А когда я спросила, что случилось, они сказали, что мне показалось. Но так как я настаивала, Дерек вытащил пистолет и объяснил, что это тот самый артефакт, который может уничтожить ведьму, и из-за этого мой питомец на него среагировал. А гадость это подтвердил». И больше они ничего не сказали? Нет, больше ничего не сказали. И в этот момент я почувствовала неясное шевеление в голове, словно звонок, который состоял из эмоций одного из моих питомцев. Когда первый раз я это услышала, я подумала, что схожу с ума. Но сейчас я уже знала, что это сигнал, потому что активировался лич. «Руперт?» Воскликнула я, застывая столбом и смотря невидящим взором в одну точку. Один из скелетов зовет. Где? Резко спросил мужчина, вскочив с места и требовательно заглядывая мне в глаза. Я повернулась к нему ближе и побелевшими губами прошептала. Похоже, что в тюрьме. Узнавая внутренним взором характерную решетку перед. Ну, пусть будет глазами. У нас в отделении. Деловито уточнил он, кидая на стол несколько смятых купюр. Я уж было хотела кивнуть, как вмешался лорд Норвашский. Утопленник развернулся и сорвал с лица платок, открыв миру синюшный подбородок. Где-то около стойки испуганно охнула подавальщица, осознав, кого именно сейчас обслуживала. Но мертвец не обратил на нее никакого внимания, обращаясь лишь ко мне. — Нет, мама, он не в отделении. Он в центральной городской тюрьме Ривендаля, которая находится в двух кварталах отсюда. Лорд точно уверен.